Назвали тут град Новоградом Свияжским. Это название как-то само укрепилось, хотя до прежде всего по бумагам наимена... наименованным был твоим именем Иван Городом. Адашев рассказывал все, что стало ему известно о построении нового города. Царь слушал с глубоким вниманием, иногда перебивал рассказчика вопросами. Глаза его выражали большое удовлетворение, а на лице временами появлялась улыбка». Закончив рассказ, Адашев спросил, как повелишь писать тот город, твоим ли именем, как прописано в бумаге, или так, как народ прозвал? — Мне не имя, а город надобен, — ответил довольный Иван Васильевич. — Или народ прозвал его Свияжским? — Так пиши. Не пиши, а он так и будет звать по-своему. Пущай же и пишется наш город Свияжским, дабы не было разнобоя и путаницы. — Ну? «Ну, а как казанцы-то? поди испужались что на их земле, под самый проклятый Казанью, русский город, как из-под земли, вырос?» «По что это на их земле? Теперь эта земля, почитай, что наша!» «Как так?» — недоумевал царь. И Адашев поведал ему, что вся горная сторона подписалась под русского царя, и что народ, особенно Черемиса, по большей части сам своей охотой без всякого сопротивления шел на это. Иван Васильевич смотрел на рассказчика с радостью и удивлением. — Постой, постой, постой, — перебил он. — Ты говоришь, вся горная сторона? — Да, до самого Василь-города и вплоть до Суры, реки. Теперь все чуваши, мордва, ну и татарских деревень немало под нами. Все они только жаловальные грамоты ждут для полного порядка. — Дать им эти грамоты надобны скорее, — вскричал царь. — Дадим. — спокойно ответила Даша. — Пишем уже, говорят готовим. — Калиограмма-то речь зашла. Дозволь мне перед тобой слово молвить. Татары с народа этого всякие подати брали, душ больно много. Аж с селов и терпения у него не стало. Людишки и под нас потому с охоты шли, что надеялись на нашу ласку. И вот, я думаю, надо бы на поборы эти уменьшить». Тогда они еще крепче прильнут к нам сердцем, и измены тебе уже чинить не будут. Назад не побегут к татарам. А может быть, совсем снять с них подати? — Ну, совсем не совсем, а убавить до легкости надобно. Ежели совсем-то снять, то воеводам и ратьям в Новограде Свиярском нечем кормиться будет. Не от сей же из Москвы мы им на пожиток посылать будем. Прикинул я с дьяками, посчитали мы, и вышло, что на этот прожиток немного придется дани брать с тамошних людей. Вот эту малу дать и оставим, а все лишнее скостим им на первое время. Ну, быть посему, — решил царь и сказал, — коль вся горная сторона теперь под нами, татары многих людей и богатств своих лишились, и сил их от того поубавилась легче будет теперь Казань одолевать, так ведь?» — Да что и говорить, да я ведь еще не все досказал. я Адашев начал рассказывать о положении осажденной Казани, о прибытии татарской делегации с грамотой и подряд двух русских гонцов. У царя все более светлело на душе. — Ну, поезжай, Федорович, туда, договаривайся с татарами. — Ежели бы вышло так, как наши воеводы с татар спрашивают, то это больно хорошо было бы от крымцев Казань отбить. И не будет тогда беды нам от татар. И то, гоже, что без большого убоя все пройдет, русской крови не прольется. А вот град наш новый выходит зря мы строили. Без него дел то обошлось бы. Не послушал тогда я Андрушку Курбского, а вышла его правда. Да нет, государь, Курбский не прав Город этот нам сгодится, он под боком указаний. И нам легче будет следить за татарами».